Третье. Немец ел колбасу с хлебом и булочку с изюмом, причем одновременно. В левой руке немец держал ломоть, намазанный маслом и накрытый жирной колбасой, а в правой булочку, испеченную в форме загогулины и усыпанную изюмом. Немец кусал булочку, потом совал в рот бутерброд с колбасой, далеко совал, чтобы ухватить кусок побольше. Все перемешивалось у него во рту, но, судя по довольному лицу, немцу было вкусно. Он благосклонно смотрел на свою фрау. Та ела булочку, посыпанную сахарной пудрой. Нежные мысли посещали немца во время еды. Он порой высовывал изо рта толстый розовый язык и совершал им в направлении фрау лизательно-вращательные движения. Язык был в крошках. Когда булочки и бутерброд были съедены, пара начала целоваться, причем немец просунул свой толстый язык далеко в рот своей фрау, так далеко, как он себе запихивал бутерброд с колбасой. Ракитов наблюдал за тем, как немцы целуются. Он стоял за ветхим забором полисадника и смотрел в окно дома. Пришли в город ночью, нашли пустой деревянный дом на окраине, неподалеку от адреса, данного лесными жителями. Остались в пустом доме на ночлег. Крыльца в доме не было, все не сгорели, но сам дом был чистый, и даже мебель имелась. Жидок порывался этой мебелью топить печь, хотел согреться, но ему запретили, и они спали в холоде. Теперь их было трое. Пока шли к Ржеву, Пропал молодой вор Голубцов. Он отстал, шел последним, и когда вышли из леса, то обернулись, а Голубцова нет. Прошли обратной дорогой километр три, но их следы уже замело. Даже непонятно, здесь они прежде шли или не здесь. И темнеет уже. Кричать и стрелять боялись. Решили выходить в город без Голубцова. Что делать? Людоед это... — сказал Мишка-жедок. Жидок, Не зря бабка про людоеда говорила. — Молчи, Жидок, не пугай, и так страшно. — Мог в болото провалиться, — сказал Ракитов и подумал, что болото — это лучше, чем людоед или немцы. Утром Ракитов вышел на Белую улицу, подошел к тому дому, который они искали, через забор заглянул в окно. Увидел, как фашисты кушают, а потом целуются. Фашисты сидели в тепле, расстегнув тулупы. Ракитов долго немцев разглядывал. Люди как люди, даже целуются друг с другом. Если люди целуются, значит, они добрые. Улица была пустая, дом тихий. Зачем ему этот адрес дали? Ракитов решил войти к немцам. Ракитов давно понял, что все дела делаются на кураже, на бесстрашии. Он постучал, имея на своем лице то беспечное выражение, которое сопутствовало ему в бесчестных проделках. Толкнул дверь и двинулся вперед. Бесцеремонно и обаятельно, как он умел. Хенды — завязал беседу Ракитов, входя в дом, а потом поправился. «То есть вы рук-то не поднимаете, граждане немцы? Это я так шучу, господа хорошие. Просто больше ничего по-вашему не знаю. Хенды хох и Данкишон». Спасибо, скажи, что мы не немцы. Тебя за такое хенде-хох на месте пристрелят. По-русски сказал фашист. На столе перед ним лежала кабура. Он положил на нее розовую руку. Так вы русские? Вот повезло. Ракитов сам поражался, откуда к нему приходят слова. Русские люди, братишки, не и православные. А ну перекрестись. Нет, даже не крестись. И без креста вижу, что православные. От самой Москвы иду, и живую душу не встречу. — В Москве не понравилось? — спросил человек в немецкой форме и подвинул к себе кобуру. — Так ведь коммунисты в Москве, — сказал Ракитов, — изверги сталинские. — Неужели и изверги? — Веришь, брат, друга моего Гришу Дешкова арестовали. На моих глазах. Пришли ночью, и давай руки крутить, пиявки. — Приходят ли пиявки ночью? — Ракитов сказать с уверенностью не мог, но прозвучало убедительно. — А за что арестовали? — спросил фашист, облизнул губы розовым языком, собрал остатки крошек. — Тебе зачем знать? — спросил Ракитов, зная, что требуется показать характер. — Когда спрашивают, отвечать надо. — Строгий ты человек, — сказал Ракитов. — За что арестовали? — повторил фашист так за правду арестовали, за то, что не может лгать человек. Жить, говорит, хочу не полжи. Так и сказал на собрании. Собрался там, значит, коллектив. Вышел перед всеми упырями, встал и говорит, «Желаю жить не по лжи». НКВД его тут же, цап. Только за это, говорю тебе, звери. Друг так сказал. Я, говорит, немцев жду, желаю империю добра построить» не простили ему. «Коммунисты Гитлера не любят», — резонно сказал фашист. «Нормальная логика. Твоему дружку молчать надо было». «Не может человек больше молчать». Накипело у мужика. «Вот ты стал бы молчать? Если Гитлера, к примеру, обижают, ты бы стерпел? А для него Троцкий, как для тебя Гитлер, понял? Если твоих друзей по тюрьмам гноят, Молчал бы, да? По глазам вижу. Не можешь ты молчать. Ракитов почувствовал, что перегибает палку, но, как обычно с ним бывало, уже не мог остановиться. Евреи кругом, вся Россия под жидами. Как молчать, брат? Смелый у тебя друг, сказал человек в форме немца. В России героев много, сказал Ракитов искренне. Скажи, а партизаны герои? Скажи мне, что ты о партизанах знаешь? Ни одного не видел. Через лес шел, а партизанов не видел. Ты ведь сам партизан. Говори мне правду. Я гражданин-фашист, совсем не партизан, сказал Ракитов. Я как раз наоборот. Вор и шпион. Вор? Вор московский, а шпион германский. Дешка с Гамарником восстание готовили. Ты что не в курсе? по заданию Абвера, между прочим. Оружие мы в квартире прятали. Гранат столько. Мне Гриша так сказал. Власть возьмем, я коммунистов постреляю, а тебя генералом сделаю. Ракитов достиг той стадии звонкого вранья, когда сам начал верить своим словам. Генералом, понял? Что, не слышал про шпиона Гомарника? Ваш шпион, германский. Шпион, значит? вот тебе крест. — Как же ты от Москвы до самого Ржева дошел? — спросила женщина. Когда Ракитов смотрел на нее через окно, женщина выглядела мягче. Вблизи оказалась опасной, и глазами она двигала медленно, ощупывая всякий предмет, который попадался взгляду. А глаза у женщины были непонятные, как у волка. Когда волку в глаза смотришь, почем нельзя догадаться, что волк думает. Испугался и пошел, пошел, через лес, через болото. Чем дальше от коммунистов, тем спокойнее. Испугался? А ты бы не испугалась, сестра? В Москве часто аресты. Ты раньше про аресты не знал? Близко комиссаров увидел. Они как вошли в квартиру, сразу посуду бить. — Ты рядом был? — На кухне сидел. Они спросили. — А это, говорят, кто? — Гриша говорит. — Это, говорит, водопроводчик. До самого Ржава дошел. Не заблудился, не замерз. По деревням шел. Где ночь посплю, где две ночи. — Ты красных комиссаров не встретил? — Я редколесьем не хожу, — сказал Ракитов. — Я чаще иду где красный не пройдет». Волков не боялся и глазами своими бесчувственными по Ракитову шарит, точно место выбирает, где укусить. «Зачем волков бояться?» — сказал Ракитов. «Волки понятливые. Они хороших людей не трогают». «Всяких трогают», — сказала желтоглазая женщина. «А скажи, — вдруг спросила она, — и глаза ее уставились в одну точку на ракитовом теле, словно нашла она, наконец, место для укуса. — Скажи мне, ты трех сестер в лесу не встречал? — Каких сестер? — Три старушки в домике живут. Они тебе не встретились? — Не слыхал про таких. — А зачем ты в Ржев пошел? — Очень хотелось к своим. — Мы тебе разве свои? — говорила женщина очень тихо, Но градус опасности, а Ракитов хорошо чувствовал, когда опасность приближалась, в комнате повысился. «Здесь домом пахнет», — сказал Ракитов. «Может, плохо нюхаешь?» «Нехорошо», — сказала. «Голос неприятный, лающий». «Родной он мне», — сказал полный мужчина, входя в комнату. «Моей сестры сын. Вы уж не обижайте». «Ты не говорил про родственников». Аладьев, — Музыканты — народ беспамятный, — сказал Василий Аладьев. — Заигрался я. Задумался о высоком, вот и не сказал. — Племянник это мой, композитор из Москвы. — Композитор? — спросила женщина. — Ты, значит, музыку пишешь? — Медленные вальсы, — уточнил Ракитов. — И оперу сочинить мечтаю. — Дяденька, — сказал Ракитов, — «Как же я к тебе стремился? Вот, думаю, найду дядю Васю, и мы с ним оперу вдвоем напишем».